Домас Хатсон еще некоторое время работал. Потом сошел вниз и, присев около Дэвида, стал смотреть на четверку пловцов, то показывавшихся, то вновь исчезавших среди гребней пены. Девушка купалась без шапочки, и в воде была вся гладкая, как тюлень. Плавала она не хуже роджера, уступая ему только в силе движений.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 Будь я не ладен, сказал он. Так я не напрасно приехала? спросила она. Девчонка, сказал Роджер, неужели это в самом деле вы? Требуются доказательства? Не желаете верить на слово? Я не запомнил никаких тайных примет. А как я вам теперь нравлюсь? Безмерно. Не воображали же вы, что я на всю жизнь останусь похожей на жеребёнка? «Помните, вы мне как-то сказали в отеле, что я похожа на жеребенка?» И я плакала. «Но это ведь был комплимент! Я сказал, что вы похожи на жеребенка с иллюстрацией Таньеля Калиси в «Стране чудес». А я плакала».